Глава тридцать А знаете, кто на свете самые яркие женоненавистники? Женщины. Управляющая гаремом рыдала, сидя на скамеечке у ног королевы Дельфари, непрестанно охая и хватаясь то за бок, то за спину. Она применила ко мне магию, госпожа. Ни с того ни с сего накинулась на меня, опутала своим колдовством, сбила с ног а потом на глазах у служанок тащила меня по полу, как тряпку, и выкинула за дверь. Как мне теперь отдавать приказы тем, кто видел, как меня унизили?» Дельфари задумчиво покусывала губу, размышляя. «Говоришь, без всякой причины накинулась на тебя?» «Абсолютно, госпожа!» — снова взвыла Марива. И теперь у меня все тело болит от ушибов. не сесть, ни наклониться. Ладно, иди к целителям. Пусть займутся тобой». Кряхтя и охая, женщина вышла за дверь, а в комнату проскользнула Делия, почтительно склонившись перед королевой. «Вы звали меня, госпожа?» Дельфари внимательно рассматривала бывшую фаворитку. «Все так же хороша и обольстительно. Но сейчас в ней будто что-то надломилось. Какая-то тревога мелькала в глазах, а в движениях сквозила нервозность. «Скажи мне, Делия, почему ты не задержала принца в его покоях, как я велела тебе? Ты растеряла свою женскую привлекательность или утратила свое умение соблазнять мужчину?» Королева села в кресло, оставив девушку стоять перед ней. «Делия вспыхнула!» Опущенные в пол глаза зло сверкнули, но голос оставался почтительным. «Я сделала все, что мне было велено, но принц не захотел, чтобы я долго оставалась у него». Дельфари насмешливо хмыкнула. «Долго оставалась? Да он выкинул тебя, не успела ты войти к нему в покое. Я разочарована, Делия, и уже жалею, что взяла к себе на службу». Дельфари замолчала, наблюдая, как бывшая фаворитка принца с трудом сдерживает ярость. «Злись сильнее, Делия, мне твои чувства только на руку». «Госпожа, я больше не разочарую вас, обещаю». Девушка склонила голову. «Ну что же, тогда дам тебе еще одно поручение, и надеюсь, с ним ты сможешь справиться. В этот раз тебе не нужно будет никого соблазнять, но потребуется твоя смекалка». Слушай меня внимательно. Когда через полчаса Делия в глубокой задумчивости ушла, из-за ширмы, стоявшей у окна, вышла высокая, крепкая черноглазая женщина в строгом платье. Дилли, за что ты так не взлюбила девушку, которую принес твой сын? Королева поджала губы. Ее появление сбило мои планы относительно судьбы моего сына и королевства, а я не люблю, когда мне. Мешают? Ты ведь знаешь, Вельня? Расчеши мне волосы. От всех этих украшений у меня разболилась голова. Дельфари потерла виски и села в кресло перед большим зеркалом в витой, золочёной раме. Черноглазая женщина принялась вынимать драгоценности из белокурых волос, поглядывая через зеркало на лицо королевы. Я знаю тебя, Дилли, наверное, лучше всех в этом дворце, поэтому и спрашиваю на тебя это совсем не похоже. Ты всегда спокойно относилась к женщинам своего сына. Что изменилось сейчас?» «Эта девица плохо влияет на Салеха. Я уверена, он отказался от брака с принцессой Мальвии из-за этой красотки. А гарем? Велли, он распустил гарем. Это делается только ради жены, а не ради непонятно кого». Возмущенно воскликнула Дельфари. «Такие вещи нельзя допускать». «Это нарушает устои!» Велли непочтительно фыркнула, взяла в руки серебряную щетку и принялась расчесывать длинные белокурые волосы королевы. «Давно ты стала хранительницей устоев, Дилли? Или тебя задело, что твой сын сделал ради женщины то, что твой гердин не сделал для тебя?» Глаза Дельфари гневно сверкнули, ноздри тонкого носа дрогнули. «Ты забываешься!» «Кто дал тебе право так со мной разговаривать?» Вельни продолжала невозмутимо водить щеткой по ее волосам. «Ты знаешь, что свое право я получила много лет назад, когда нас с тобой, двух перепуганных девчонок, захватили пираты, предварительно вырезав почти всю нашу деревню. А потом продали нас на невольничьем рынке. На наше счастье нас купил королевский эконом» и тут же снял с нас рабские ошейники. И вскоре ты приглянулась принцу Гердину, а я, Велли, тяжело вздохнула. Но еще до этого мы с тобой поклялись помогать друг другу и никогда не оставлять в беде. Вот и сейчас я хочу помочь тебе не сделать ошибку, которая будет стоить тебе доверия сына Дельфари. Велли убрала щетку, положила руки на плечи подруги, И, глядя через зеркало ей в глаза, произнесла. «Дили, наши сыновья родились в один день и всегда росли как братья. Я люблю Салеха как родного сына. Я кормила его своим молоком, когда у тебя его стало не хватать. И мне больно видеть, как ты пытаешься лишить нашего мальчика счастья». Дельфари пренебрежительно скривила губы. У Салеха подобного счастья может быть не один десяток. Сегодня он хочет эту девицу, а завтра она ему надоест, и он снова начнет принимать женщин в свой гарем. Так что ее появление не повод отказываться от наших планов. А ты, Велли, должна решить, или ты со мной и помогаешь мне избавиться от этой девки, или можешь быть свободна. Ты прекрасно знаешь, что я с тобой что бы ни случилось. «И помогу тебе, нет нужды выставлять условия, но все равно я уверена, что ты делаешь большую ошибку». Дельфари, гордо вскинув голову, довольно улыбнулась. «Поверь, Вилли, когда твой Сатур принесет вот такую девицу и начнет ради нее делать глупости и ломать то, что было незыблемым много веков, ты поймешь, почему я так поступаю».